Ужасное разрушение. Мы даже не думали, что шпионные паршинги прячутся среди наших рабов. Вот еще одна вещь, о которой мне следовало бы подумать заранее. Из личного дневника Навани Холлина. СССР 1174. Шалана опять сидела на своем ящике на палубе, но теперь у нее на голове была шапка, поверх платья теплая накидка, а на свободной руке перчатка.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 – проговорил узор. – С тобой? – На корабле? – девушка начала записывать. – Нет. Зеленая. Пища. Пища не чтобы есть. – Растения? – Да. Много растений. Он завибрировал. И Шалан подумала, что вибрация подражает шуму ветра в ветвях. Она сделала глубокий вздох. Казалось, еще чуть-чуть и палуба превратится в тропинку. Ящик станет каменной скамейкой. Все выглядело зыбким, ненастоящим, но таким похожим на настоящее. Отцовский сад. Узор на земле, нарисованный в пыли. «Помнить», — шёпотом проговорил Спрен. «Нет», — в ужасе подумала Шалан. «Нет», — видение растаяло. Ей ведь просто померещилось, так? Веденка прижала к груди защищенную руку. Ее сдыхание сделалось прерывистым. Нет. «Эй, барышня!» Раздался позади голос. «Расскажите этому новичку, что приключилось в Харбранте!» Шалан с ещё сколотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направился к ней с новичком. Шестифутовым Громилой, который был поменьше меньшей мере на пять лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Медлатне, в последнем порту.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 «Ну, вроде того», – подтвердил Ашалан. «Припоминаю, ты впрям красиво кланялся?» Ялп встал и повернулся к громиле. «Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно?» Новенький что-то проворчал знак согласия. «Так что давай, иди мыть посуду», – продолжил Ялп и получил в ответ сердитый взгляд. «Ну вот, только не начинай!»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 Переспросила Шалан, похолодев. «Ну да. Палуба стала зеленая, ага. Клянусь, я видел. Все из-за того странного спрена, верно?» «Я... я пытаюсь определить, что же это за спрен», — пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул. «Провожу научное исследование». «Я так и думал», — сказал Ялб, хотя ее ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал.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 Он чем-то напоминал порожденную хрустальная люстра и игру световых бликов на стене. Только вот был трёхмерным и состоял из чего-то черного, а не света. Пожалуй, нет. Не очень-то похоже. «Обманы?» – сказал узор. «Обманы от Ялба?» Да, со вздохом согласилась Шалан. Ялб временами просто идеален в искусстве убеждения ради собственного блага.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 Но существовали и более развитые, очень редкие. Спрены вроде узора, способные по-настоящему беседовать с людьми. Ночь-хранительница определенная из их числа. гласила цитата из Залай, переписанная Шалан. Записи разговоров с нею, а она несомненно женского пола, чтобы не говорилось в деревенских сказках о лете. Многочисленные и достоверные.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 Сколько времени прошло с тех пор, когда у нее была возможность просто так сидеть и читать, не тревожась за родных, не дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть ясно. Даже до жутких цепи событий, в результате которых ее отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство. Оно составляло суть ее жизни. Девушка считала, что никогда не сумеет сделаться ученой.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 обручённая с могущественным принцем Алети, и могла учиться в своё удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовала их дни напролёт, а ночами читала книгу за книгой. Её угораздило добыть себе безупречную жизнь, в которой было всё, что душе угодно. Шалан выудила из потайного кошеля внутри защищённого рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневшие скупка.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 Сказала Зора расположившись на стене на уровне ее головы. Аманы. Шалан сложила сфера обратно в карман. Открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к каюте Ясный. Ее обычно занимал Тазбек с женой. Но они переселились в третью, самую маленькую из кают, чтобы предоставить Ясне лучшее жилье. Люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чем не просила.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 «Если он существовал до иерократии и путь к нему был заперт после падения сияющих, то, возможно, там сохранились записи, нетронутые современными учеными, искаженные, неизмененные знания о пустоносцах и связывании потоков». Шалан строгнула. «Так вот зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины?» Ясно улыбнулась, превозмогая усталость. Ты впрямь молодец. Я с пользой провела время в Паланиуме, но вместе с тем разочаровалась. Мои подозрения по поводу паршинов подтвердились, но я также обнаружила, что многие из хранящихся Великой Библиотеки Трудов обладают такими же признаками фальсификации, как и те, которые я уже читала. Это очищение истории, устранение прямых упоминаний буритиру или Сияющих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 Разбудили ее крики, громкие возгласы и дым.